Гунявый закрывает ее простыней и, бережно взяв руку, виновато и почтительно целует. «Простите меня, пожалуйста». «За что? Я ничего не понимаю. В чем дело?» «Я не должен был этого делать. Вы добрая, чистая девушка, а я затянул вас сюда, как...» Соня возмущается так, что садится снова и совсем сбрасывает простыню. «Что за глупости? Я сама хотела этого, никто меня сюда не затягивал». И ты мне настолько дорог, что везде, где бы... Гунявый, как от неосторожного прикосновения к ране, болезненно морщится и торопливо машет рукой. Не надо, не надо, не надо, я мерзок, вообще мерзок, понимаете? Говорю вам это совершенно серьезно, спокойно и сознательно. Если бы вы знали меня, с отвращением и ужасом плевались бы и мучились всю жизнь от того, что разрешили мне дотронуться до вас, а не то что... «Ради Бога, одевайтесь скорей!» Он стремительно отходит и садится в кресло, повернув его спиной к кровати, а голову оперев на руки. Соня решительно зло одевается, насупив брови и сосредоточенно размышляя. Гунявый сидит неподвижно, горбом выпитив широкую спину в сорочке с мокрыми пятнами возле шеи. Соня подходит, подвигает кресло ближе, садится и кладет руку ему на плечо. «Слушайте, милый, вы все преувеличиваете. Если вы...» Гунявая осторожно освобождает плечо и поворачивается к ней лицом. На нем такое глубокое страдание, что Соня замолкает и что-то больно колит ей в сердце. «Не надо, Наталья Петровна. Уж поверьте мне, если я это говорю». И простите меня, если можете. Голубчик, за что мне прощать вас? Совершенно искренне повторяю, вы глубоко ошибаетесь и совершенно напрасно мучаетесь. Я вовсе не такая чистая и непорочная, как вам кажется. И что такое вообще эта глупая чистота? Разве я говорила вам, что у меня не было любовников, что я невинная чистая девушка? Гунявый качает головой. Не в том дело. А в чем же? Гунявый смотрит себе на колени и какое-то мгновение молчит. В том, что даже последняя, самая грязная проститутка в тысячу раз чище меня. Понимаете? И он смотрит прямо в лицо Сони такими измученными глазами, что она вдруг берет его руку, крепко прижимает к своей груди и тихо говорит. Не надо так думать. Не надо, милый. Никаких чистот и грязи нет. Грязная проститутка, а мужчины, у которых сотни женщин, чисты? Преступление, убийство, жестокость. Ах, знаете, они не устраивали массовых убийств, они не насиловали, они не мучили, не позорили нас. Кого нас? Соня, опомнившись, внимательно смотрит на него. Ну, тех, что совершают так называемые преступления. И каким бы вы ни были, вы не могли совершить и сотой доли преступлений, которые творят эти чистые во имя своего закона цивилизации, патриотизма и тому подобного лицемерия. И ни у кого из них нет и сотой доли такого раскаяния, как у вас, голубчик. И вы в тысячу раз лучше их всех. Нет-нет». Я говорю вам это абсолютно искренне. Напрасно вы. Гунявый решительно освобождает руку и морщится с таким отвращением, что Соня невольно умолкает. Хватит обо мне, Наталья Петровна, я вас умоляю. Вы ничего не знаете и не можете, разумеется, судить. И спасибо вам большое, но больше не нужно. Пойдемте. Соня сидит в печальной задумчивости, наклонившись вперед и, не мигая, смотрит под шкаф. Не меняя позы, медленно выпускает слово за словом. — Вы мучаетесь совершенно-совершенно напрасно. — Ох, совершенно напрасно! Гунявый одевается и снова подходит к Соне. — Пойдемте, Наталья Петровна. Она медленно поднимает голову. Странно и пристально всматривается в него, тихо берет за руку, нежно, жалостно гладит ее. Потом прижимается к ней горячими губами и резко встает. Ну, пойдемте. Гунявый не успевает выдернуть руки и только с отчаянием трясет головой. Соня быстро одевается, хмуро сдвинув к переносице брови и о чем-то сосредоточенно думая. Гунявый вдруг с натугой обращается к ней. А потом еще вот что, Наталья Петровна. Мое сегодняшнее поведение — это результат болезненного пьяного состояния. Мне страшно стыдно и больно. Вас я очень уважаю. Но если у вас есть хоть капля какой-то симпатии или влечения ко мне, лучше вышвырнуть ее из себя. Я очень прошу и даже ради вас самой советую сделать это. Соня решительно подходит к нему и, коснувшись груди, поднимает необыкновенно красивое в эту минуту, освещенное изнутри лицо. Голубчик вы мой, стыдиться и мучиться из-за меня вам абсолютно незачем. Я от всей души ненавижу и презираю эту вашу подлую и лицемерную чистоту. Я сама грязная, с головы до ног. Люблю и почитаю всех преступников, воюющих против этой чистоты. И с наслаждением, огнем и кровью очистила бы человечество от такой гадости. Говорю вам вполне откровенно. Если бы вы знали обо мне хотя бы десятую долю всего, ни о каком стыде передо мной вы бы просто не думали. Но не во мне дело, а в вас. И если вы мне советуете, то позвольте и вам дать совет. Я симпатизирую вам. И, разумеется, расставаться с этим чувством не собираюсь. И потому советую. Знаете что? Или немедленно уезжайте из Парижа. И уезжайте так, чтобы ни одна душа не знала, куда вы девались. Подождите, подождите. Слушайте дальше. Или же... Доводите поскорее до предела это свое состояние раскаяния или чего-то в этом роде. Подождите, милый, я не спрашиваю и не хочу спрашивать, что именно вы сделали, кому, как, когда. Но ведь видно же, вами совершено нечто, почитаемое вами преступлением. Так вот мой вам совет. Если вы совершили его против чистых, нравственных и спокойных, во имя грязных, изнасилованных, преследуемых, то вам не стыдиться, не мучиться, а гордиться нужно. И стыдиться только потому, что каетесь». Гунявый снова пробует что-то сказать, но Соня крепко встряхивает его, не давая вставить и слова. «Подождите, подождите, не говорите ничего». Если же вы натворили что-то против ваших товарищей, ну, против тех, с кем вы жили, работали, кого уважаете, то уж будьте последовательны, то есть придите к ним и раскройте себя перед ними так, как вот сейчас. И я уверяю вас, все будет хорошо. Советую вам. Гунявый, поневоле, видимо, горько улыбается. Да-да, голубчик, а что касается меня, то я готова помочь вам всей душой. Гунявый медленно с той же улыбкой качает головой. Не поможете вы мне. Кто знает. Никто мне помочь не может. И хватит, Наталья Петровна. Спасибо вам большое. Очень вы добры. Но недостоин я ни жалости, ни сочувствия, ни одного из ваших красивых слов. Серьезно, Наталья Петровна. Ну, простите еще раз. И пойдемте. Он мягко, но решительно снимает ее руки со своей груди и поворачивается к двери, давая дорогу Соне. Она какое-то время стоит на месте, потом глубоко вздыхает и говорит. «Ну, ничего. Я все-таки уверена, что все будет хорошо. И ваше это состояние тоже очень хорошо. Увидите, когда-нибудь мы еще поговорим об этом иначе. Ну-ну, хватит. Пойдемте». Соня крепко, дружески, ласково пожимает его руку выше локтя и направляется к двери. На улице Гунявый усаживает Соню в автомобиль и дает адрес шоферу. — А вы сами не поедете домой? — Нет, я не могу спать. Я хочу немного побродить. Гунявый почтительно целует Соне руку, закрывает дверцу и отступает в сторону. Авто вздрагивает и ползет мимо Гунявого, унося в себе бледное пятно, прильнувшего к окошку Сониного лица. Теперь по утрам в кафе «Дю Пантеон» и вовсе пусто, неуютно, одиноко. На весь большой первый зал только Загайкевич с Соней и две стареющие проститутки в другом углу. Загайкевич, хмуро шаря глазами по пустым столикам, внимательно слушает Соню и время от времени также внимательно поглядывает на нее. На удивление, она сегодня не вялая, не пустая, хотя, видимо, кокаина не принимала. В лице, в голосе, в движениях какая-то непривычная мягкость, теплота, умиротворенность, да и рассказ ее не совсем обычен. Одним словом, товарищ, мое впечатление, даже если хотите твердое убеждение, что Гунявый вернется к нам и вернется настоящим товарищем, поэтому я позволю себе заявить следующее. Соня на мгновение останавливается, тщательно проводит пальцем по венчику стакана и тихо, но твердо продолжает. «Я могу принимать участие в деле Гунявого только при условии, что мы не станем его карать. И если бы он не пришел к нам сам, если обстоятельства заставили нас схватить его, мы все равно не должны наказывать его». Конечно, это не ультиматум с моей стороны и даже не условие, а, так сказать, уведомление, что я могу быть полезной только в том случае, если буду знать, что мое участие не причинит ему зла. Загайкевич снова внимательно поглядывает на Соню и отводит глаза в сторону. «А вы уверены, что это раскаяние касается его поступка против нас, а не чего-то другого?» Не относительно расстрелов Белогвардейщины? Не думаю. Загайкевич задумчиво смотрит в окно и, не поворачиваясь к Соне, будто бы про себя размышляет вслух. А если это касается его деятельности как сотрудника ЧК? Это же явное предательство и враждебное к нам отношение. Не говорю уж о том, что этот человек не понимал, не осознавал своей прошлой деятельности с идейной точки зрения. Значит, был простым, своекорыстным убийцей. В таком случае, товарищ, совершенно не понимаю вашего заявления. Соня резко поднимает голову. Он не мог быть простым убийцей, это невозможно. Откуда вы знаете? Мог же он обокрасть нас и сбежать? Соня не может ничего ответить и хмуро натягивает брови на глаза. Нет, товарищ, заявление ваше следует взять обратно. «Психологически я вас в определенной степени понимаю, но...» Соня морщится. «Э, при чем тут психология? Думаете, влюблена?» Она не то печально, не то презрительно машет рукой и вздыхает. «Впечатление у меня такое, что тут что-то не так. Что у него на себе документы, что совершил это преступление, сомнению не подлежит. Что страшно бережет их, тоже факт. Но разве нельзя предположить, что он раскаивается и хочет возвратить все, как только найдет своего сообщника? Может, не решился еще, но на пути к этому. Ну ладно, тогда я меняю заявление. Если он раскается, сделает чистосердечное признание, или сам придет, или не успеет, и мы вынудим его. Надо, чтобы он избежал кары. Загайкевич снова смотрит в окно и медленно, словно бы про себя, отвечает. «Решать этот вопрос буду же не я? Наше дело переправить его в Москву или Киев. Как там решат, так и будет, вы же сами знаете. Да, но если вы примете мое заявление, то сделайте все, чтобы оно не было бессмысленным». Загайкевич молчит. Потом протягивает Соне руку и смотрит ей прямо в лицо. «Хорошо. Я принимаю ваше заявление. Но как же вы теперь собираетесь вести дело?» Соня вся светится от этих слов и улыбается спокойно, уверенно. «Теперь я найду много разных возможностей. Ручаюсь, вскоре приведу его к вам с документами и со всем остальным». Хм, «Буду очень рад». «Мне можно идти. Пожалуйста». На этот раз Загайкевич с искренней почтительностью протягивает Соне руку, и когда она выходит, пустое кафе кажется ему почему-то уютным, а стареющие проститутки в углу вызывают симпатию. Огюст Гринье, депутат парламента, поставив обе басы и ноги в тазик с горячей водой, готовится к завтрашнему выступлению в палате. Подобное средство применяется только в крайних случаях. Он человек полнокровный, напряженная умственная работа вызывает чрезмерный прилив крови к мозгу, вот и нужно ее оттянуть. Однако речь продвигается очень вяло, и мозг работает живо, и голова не тяжелая, а результатов никаких. Словно на всю мощность запущена молотилка без снопов. Знает как, но нечего сказать. Что можно сказать человеку, который потерял много крови? В Франции в прошлом пышная, игривая, веселая красавица стала малокровной, болезненной женщиной. Вампир войны высосал из нее кровь и здоровье. Состояние финансов – это только показатель температуры. Курс доллара – термометр. Поднимается температура – поднимается доллар. Чуть получше ей температура падает. И никакие врачи, сколько бы их ни менять, ничего не сделают, пока больная заново не наберет крови. Но разве эта простая, короткая мысль удовлетворит палату? В жестяной кастрюльке, которая стоит рядом с гринье на столе, греется посредством электричества вода. Он подливает ее в тазик, осторожно раздвигая ноги и шевеля пальцами. В кабинет входит секретарь с блестящими прилизанными волосами и девичьими губами. Прошу прощения, мэтр, что смею вас беспокоить, но случай исключительный. Вас просит принять его некий субъект, иностранец. Глаза мэтра становятся стеклянными и злыми. Секретарь спешит. Я знаю, никого не принимать. Но он так настойчиво домогается с таким нахальством и упорством, что, и кроме того, заявляет, что должен сообщить вам нечто такое, что оправдает ваше беспокойство. И угрожает, что вы станете раскаиваться и сердиться на меня, если я не пущу его к вам. «Какой нации?» — говорит украинец. То есть русский. «Нет, настаивает, что украинец. А какое дело?» Он не хотел мне говорить. Гринье кривится, зажимает в кулак весь широкий веер золотистой бороды. Потом смотрит на свои и ноги с завернутыми штанинами и свисающими белыми завязками. «Дайте мне вон тот плед и накройте ноги». Секретарь бросается в угол, хватает пестрый плед и накрывает им ноги вместе с тазиком. «Теперь впустите этого субъекта». Но только предупредите, что у него не более двух минут. Слушаюсь.